Глава 16. Система RG-15861. База Азов. Лера Тотти самодовольно разглядывал тактический экран в боевой рубке своего флагманского крейсера Торио. На экране светилось 97 зеленых точек, обозначавших его эскадру. Вот они двинулись вперед, быстро ускоряясь, к большой красной кляксе, с собой базу мусорщиков. Внезапно от нее к нему навстречу рванулось 26 красных точек. Главный эскин их тотчас определил как 20 тяжелых крейсеров и 6 линкоров. Противник достаточно серьезный. Тотти даже не подозревал о том, что у мусорщиков тут такие силы, ведь их ударные корабли должны были быть на главной базе. Спутник-шпион о них не сообщал, но все равно он имел почти четырехкратное превосходство в силах над противником. Внезапно по его флоту открыли огонь боевые модули диспетчерской станции. Они были небольшими и находились по всему сектору окружавшему базу. Флот противника пока молчал, и Тотти отдал приказ открыть огонь. Мусорщики пока не отвечали, а все попадания в их корабли ввязли в защитных щитах. Казалось, что ведущийся по ним огонь не причиняет им никаких повреждений. Тотти начал беспокоиться малой эффективностью своего огня. Две противоборствующие эскадры быстро сближались, и тут корабли противника открыли ответный огонь. Они стали выпускать ракеты, причем Искин зафиксировал пуск половины ракет откуда-то из-за кораблей. Пять волн тяжелых противокорабельных ракет, в общей сложности почти 2000 из которых неимоверными усилиями системам ПКО его флота удалось уничтожить три четверти ракет, Оставшиеся почти пять сотен ракет достигли цели и стали рваться на щитах его кораблей. Мощность щитов сразу упала, а тут появились истребители противника, которые тоже выпустили ракеты. Правда, это были малые ракеты, но и они вносили свою лепту в ходе боя. Отстрелявшись, истребители завертелись вокруг крейсеров, сбивая им прицелы и действуя на нервы. А вслед за ними подошла еще одна волна из почти сотни новых уже тяжелых истребителей. Эти тяжелые истребители тоже выпустили свои ракеты по его кораблям почти в упор, что не позволило системам ПКО перехватить их. Слишком мало было расстояние, а вслед за этим, введя огонь из всего бортового вооружения, истребители пошли на таран. Судя по взрывам, на них стояли боеголовки, так как обычный истребитель не мог так взрываться. Один за другим стало срывать щиты с его кораблей, и они стали получать повреждения, что нельзя было сказать о его противнике. Несмотря на сосредоточенный огонь, их щиты пока держались, и у тоти появилось нехорошее предчувствие. Опять повторялся прошлый бой, когда противник не нес ощутимых потерь, а его корабли гибли один за другим. Внезапно на его крейсера обрушились удары из пустоты. Локаторы показывали пустоту, но из этой пустоты по ним велся точный и сосредоточный огонь. тоти вызвал на экран показаний гравидетектора, и он показал за линией вражеских кораблей сгустки массы ты понял, что эти сгустки на самом деле крейсера противника под маскировочным полем. «Чёртовы вояки! Они продали мусорщикам модули невидимости!» Вот взорвался его первый корабль, а за ним через небольшой промежуток времени второй, потом еще несколько. На тактическом дисплее одна за другой гасли зеленые точки, обозначавшие его корабли. Противник пока не нёс никаких потерь, если не считать за таковые истребители. История повторялась. Мусорщики опять переиграли его. Продолжать бой было бесполезно. Тот ти видел, что ему не выиграть, и отдал приказ о подходе. «Черт бы их всех побрал! Эти сволочи опять переиграли нас! Всем отходить! Мы не сможем тут выиграть!» Тут его поджидало очередное неприятное известие. Совершить гиперпрыжок было невозможно, так как работают глушилки. Мусорщики не собирались выпускать его из системы. Судя по всему, они узнали предстоящем нападении и организовали ловушку для его флота. Вот от скопища старых кораблей отделилась еще одна группа из десяти крейсеров, тяжелых, как и пределил Искин, и двинулась к ним. Тотти потерял уже четверть своего флота. Видя, что ему не дадут уйти, он решил повторить тактику противника и распорядился сосредоточить огонь всех своих крейсеров по одному кораблю противника. Это было невероятно, но корабль противника держался ну вот, наконец, его щиты не выдержали, и борт крейсера расцвел десятком беззвучных взрывов. Через пару мгновений обреченный крейсер скрылся в облаке огромного взрыва. Наконец-то они смогли уничтожить первый корабль противника. Огонь тотчас перенесли на следующий корабль, а мусорщики выпустили еще две волны ракет. Сейчас, когда у большинства его кораблей были сорваны щиты или находились на последнем издыхании, эти ракеты были для них наиболее опасны. Его крейсера были вынуждены перенести весь свой огонь на эти ракеты, так как средств стандартных ПКО было явно недостаточно для отражения этой атаки. Противник не замедлил воспользоваться возникшей паузой и усилил свой огонь. Тут подошла новая десятка тяжелых крейсеров противника и, держась позади, передового отряда включились в бой. Один из этих новых крейсеров был опознан как принадлежащий картелю «Ментор». «Только их тут и не хватало!» — злобно прошипел Тотти. Он понял, что это ответ картели на его попытку захвата их транспорта. В одиночку воевать с ним они не могут. Вот они и снюхались с мусорщиками. Искин, бесстрастно отслеживая обстановку боя, сообщил Тотти, что новоприбывшие ведут огонь исключительно по его кораблям, игнорируя другие. «Не хотят ссориться с другими боссами», — понял Тотти. «Но от этого ему не стало легче». Вот уже половина зеленых огоньков погасла, а противник потерял всего лишь шесть своих кораблей. Отход его флота позволил вывести из игры оставшиеся боевые модули диспетчерской станции, и ему стало немного легче. Но Тотти понимал, что это только ненамного отстрочит его агонию. Его флот обречен, мусорщики ни за что не выпустят его из системы. Им намного проще добить его здесь и сейчас, чем потом снова воевать с ним. Наконец, преданные ему наемники не выдержали видя, что их просто неторопливо убивают, расстреливая сосредоточным огнем один их корабль за другим. Уцелевшие к этому времени командиры отрядов связались между собой, минуя Тотти, и попытались выйти на связь с мусорщиками. Силен Вакер вызывает на связь командира мусорщиков. Повторяю, Силен Вакер вызывает на связь командира мусорщиков. Служба рэп была поставлена у нас хорошо, и о попытке выйти на связь с Сергеем сообщили сразу. Решил узнать, что от него хотят, он ответил. Слушаю. Я Селен Вакер, старший сборного отряда кораблей профсоюзов. Скажите лучше, старший отряда мафии, так будет честнее. Вакер решил не спорить по пустякам и пропустил этот комментарий. Мы хотим уйти отсюда. Ваши условия. «А почему мы должны вас отпускать? С чего вы решили, что мы позволим вам это сделать? Вы вторглись в нашу систему. И не просто пройти ее транзитом. Мы вам в этом случае и слова против не сказали бы, а специально, чтобы захватить нашу базу». «Но дальнейший бой приведет к ненужным потерям. Вы уже потеряли 8 тяжелых крейсеров и массу истребителей». «И что с того? На них все равно не было экипажей. Они были автоматическими. А построить новые корабли или восстановить старые для нас не проблема. Зато ваших боссов навсегда отвадим соваться к нам. И стойте, наконец, покончим. Он нам уже порядком надоел. Он сам на нас наехал. Вот теперь пускай и не жалуется». Нам плевать на ваши дела, стойте. Нас просто прислали к нему в помощь. Но в связи с новыми обстоятельствами вам проще вернуться назад. Понятно. Крысы бегущие с тонущего корабля. Простите. Это я так. У нас на родине есть такая поговорка. Вы можете только сдаться, если хотите жить. На каких условиях? Если вы выдадите нас после этого властям, то нам от этого легче не станет. Вы немедленно сдаетесь. За это мы сохраняем вам жизнь. И после уплаты нам, вашими боссами, компенсации, за причиненные вами убытки, мы вас отпустим. А наши крейсера, если мы продолжим бой, то вы потеряете и свои корабли, и наши не получите. А так, скажем, за 10% от их стоимости мы выкупим их потом обратно. После небольшого торга С6 на 15%. «А что касается Тотти?» – спросил Сергей. «У нас на него вырос преогромный зуб». «Нам плевать на него. Он эту кашу заварил, вот пускай сами расхлебывает». «Договорились». Уцелевшие корабли профсоюзных боссов прекратили огонь и легли в дрейф, ожидая бордажные партии. Для Тотти это событие стало последним ударом. Восемь его уцелевших крейсеров продолжили бой. Быстро определив флагманский корабль Тотти, мы споро добили оставшихся, а флагман решили взять на абордаж. Аккуратно уничтожив артиллерийские башни, к нему рванули десантные боты с дроидами. Действительно, сопротивление им никто из оставшегося экипажа оказать не смог. Спустя полчаса Тотти доставили к нам. На остальные корабли были высажены призовые партии, которые и взяли их под свой полный контроль. Все экипажи были перевезены в один из малых ангаров Азова, превращенный во временную тюрьму. Отключив глушилки, мы вышли на связь с боссом Вакера, чтобы договориться с ним о контрибуции. Система RG-15973. База Земля. По случаю победы на базе устроили небольшой праздник. Все работы и тренировки были отменены, а в малом ангаре жилой зоны устроили открытые столы и танцы. Наши женщины были на расхват. Все же на одну женщину приходилось в среднем пять мужчин. Глядя на это, мне пришло в голову, что нам на базе не помешает парк. Свободное место на базе есть, а толком отдохнуть людям негде. Вызвав центральный Искин, дал ему задание сделать наброски парка, а также подсчитать необходимое количество земли, кустов и деревьев. Представляю, какой это будет для всех сюрприз. Следующим рейсом можно будет это все привести. Главное знать, сколько и подготовить под парк место. Хотя, раз пошла такая пьянка, сделай аквапарк. Сделать неглубокие каналы с текущей водой, небольшой водопад и пруд с рыбками. У нас там было несколько японцев. Вот и я задачу их. Все же это часть их культуры, так что им и карты в руки. После праздника состоялось собрание отцов-командиров. Первым пунктом был наш суд над Лиро-Тотти. Этого засранца привезли с собой, суд открыл Сергей. Но, здравствуй, господин Тотти. Давно ты нам пакостишь. Пора и ответ держать за свои грехи». «На каком основании меня задержали и держат тут?» «То есть, как это на каком?» «Ты захвачен во время отражения атаки пиратов на нашу базу. Пиратами руководил ты. Какие еще основания нужны для твоего ареста?» «Я требую немедленно своего адвоката! Вы не являетесь представителями закона и не имеете права меня задерживать и держать здесь!» Хе, Смотри, какой говорливый!» Усмехнулся Сергей. «Прямо как наши демократы. Они никому ничего не должны, зато все им обязаны по жизни. Ты, урод, знаешь, на кого ты бочку катишь! Мы тебя не трогали! Так нет! Полез к нам и получил отлуп!» а теперь еще из себя и жертву строишь. Ты жертва аборта. Ты понимаешь, что конкретно попал? А кто влез в мой бизнес? Раз вы хотите быть мусорщиками, то обязаны для работы в этом секторе вступить в мой профсоюз. Я был в полном праве наказать вас. Вы только посмотрите на него. Он, похоже, точно двинутый. Попал, как курф, ощип и еще права качает. А в этой системе я хотел наказать своих работников. Они разорвали свои контракты с моим профсоюзом и не выплатили мне неустойку». «Не, ну какой настырный! Таких клопов, как ты, я давил еще дома. Думаю, с ним все ясно. Какие будут предложения?» Единогласным решением Лира Тотти приговорили к смерти. «Вы не имеете на это права!» – кричал он. «Ты мне надоел!» – произнес Сергей и выстрелом из своего лазерника прервал криминальную карьеру одного из главных уголовных авторитетов Эдала. «Уберите эту падаль!» Робот-уборщик проворно подхватывает труп и исчезает из комнаты. «Первый вопрос мы закрыли. Теперь второй. Секретная база. Саш, место для нее, как ты знаешь, мы нашли. Сколько тебе понадобится времени, чтобы построить ее? Если использовать типовой проект...» «Для необитаемых планет и крупных астероидов с угрозой метеоритной атаки, то за два-три месяца можно управиться. Я уже заказал два горнопроходческих комплекса Иридан-7М». «А зачем нам два? Они ведь наверняка дорогие». «Да, дорогие. Каждый по 375 миллионов кредитов. Но они того стоят. Надо всего лишь их запрограммировать, и они сами все сделают». Аккуратно вырежут по задной программе грунт и уберут его, не стоит забывать, что они пригодятся нам и в дальнейшем. Зачем строить только одну базу? Мы можем их построить несколько, в разных уголках спутника. Кроме того, он очень богат на полезные ископаемые. И потом они станут их добывать. Мы ведь планируем построить там мощный перерабатывающий и производственный комплекс. Промышленный 3D-принтер для него тоже уже закуплен. Нужен только еще один металлоперерабатывающий завод, но его или захватим, или построим свой. Образец у нас есть, на его основе построим под наши нужды. В принципе, для планеты нужен немного другой завод. Все это можно сделать в течение года. Деньги, материалы и специалисты у нас есть, так что осилим. А как будет выглядеть сама планетарная база? Вот, сказал я, выводя на голографический экран схему базы. Проект Цитадель ⁇ подземная 10-ти уровневая база, высота каждого уровня 4 метра, расстояние между уровнями 5 метров, отдельно 10 и 20 метровые ангары под склады и технику, замаскированные орудийные и ракетные башни. Площадь базы можно сделать любой, отдельные запасные выходы на различном расстоянии от базы. Более конкретный результат будет после выбора места строительства и размера базы. Спасибо, Саш. Теперь по поводу наших трофеев. «Мы возвращаем все уцелевшие корабли и экипажи профсоюзникам и получаем от них миллиард кредитов компенсации за наши потери. Мы потеряли больше половины «Аглонов» и сотню «Камикадзе». Это по легким кораблям, из тяжелых, шесть крейсеров и один линкор. Что у нас с пополнением?» Мне пришлось снова отвечать. «Закончена разработка ударного истребителя «Финист». Говоря это, я вывел его схему на голый экран». Все необходимое для его производства готово, даже и скины. Корабли до уровня среднего крейсера мы можем производить сами. Более высокие пока не можем, но это временно. В ближайшее время этот недостаток будет исправлен. Вот гиперпривод пока нам недоступен, но и аратану тоже. Сейчас это прерогатива только центральных миров Содружества. Они не хотят делиться этой технологией с другими. Так они держат всех за яйца. Хочешь летать? Играй по нашим правилам. Но мы пока можем обойтись без этого. Снятых с разбитых кораблей приводов пока достаточно. Истребителям и мониторам они не нужны. Не особо напрягаясь, мы пока сможем производить по 10 финистов в день. «Почему так мало?» – раздался голос из зала. «Кроме истребителей, нам необходимы и другие классы кораблей. Вот, например, Камикадзе-2. Их будем делать по 5 штук в день. Мониторы Бородино, вам ведь понравилось, как они вели себя в бою». «И это были просто переделанные старые крейсера. Новые мониторы будут еще мощнее, так как это будет специально разработанный проект корабля. Вот носитель для мониторов». И я показал Бурлака. «Это еще что? Похоже на гибрид ежа со змеей». «А вы что хотели?» – ответил я. «Диаметр корпуса 30 метров, в носу и корме 50, длина около километра». А иглы так как иначе крепить к носителю мониторы? Вот, смотрите, и на голой экране к носителю стали пристыковываться мониторы. По пять мониторов спереди и сзади пристыковались к кораблю, между ними торчали иглы, к которым стали пристыковываться остальные мониторы. В результате один носитель может транспортировать 20 мониторов, а его вооружение по 6 средних плазменных пушек спереди и сзади и по 12 малых лазерных турелей, его главное оружие сами мониторы. В течение полугода мы построим две сотни Бородино. Для обороны наших баз этого будет достаточно. Не забываем и про истребители, и брандеры, которые тоже будут строиться все это время. Экипажи им не нужны, так что с этим проблем не будет. После полного укомплектования баз кораблями обороны, приступим к ударным кораблям. Вот проект ударного крейсера «Феникс». По мощи он равен малому линкору. Корабль максимально автоматизирован. В принципе, достаточно иметь на борту всего одного человека для межсистемных прыжков. Внутри системы он может действовать в полностью автоматическом режиме. И, напоследок, дальний рейдер «Кронштадт». Но его проект еще не полностью готов. Именно он и должен стать кораблем для поиска земли. Время у нас есть, так что будем решать проблемы по очередности. Система РКЮ-14732. База первого флота ВКС «Аратана». Разрешите, господин генерал? Входите, майор. Что нового? Россия разгромела объединенный флот профсоюзов. Лера Тотти захватили в плен и казнили. Туда ему и дорога. Я каковы их потери? Весьма малые. Большинство старых истребителей и семь тяжелых кораблей. «Действительно, небольшие потери. А сколько они потеряли людей?» «Ни одного. Все корабли были автоматическими. Сейчас Россия приступает к массовому строительству своих кораблей». М -м, «Интересно. Как только они начнут, достаньте нам у них несколько для испытаний». «Хорошо, господин генерал. Тут еще одно. Они затеяли строительство секретной базы». «Где?» «Неизвестно. Для этой цели они купили два горно горнопроходческих комплекса и еще один промышленный 3D-принтер. Скоро они вплотную займутся поиском своей родной планеты». «Как вы думаете, майор, они вернутся на нее, когда найдут?» «Не думаю. Они уже обустроились у нас. У них процветающее дело и серьезная репутация. бросай все это глупо. Они, скорее всего, просто привезут сюда свои семьи. Возможно, захотят поддерживать контакт со своей планетой, но окончательно туда возвращаться не будут». «Это хорошо. Такие люди нам нужны. Из них выйдут неплохие союзники». «Господин генерал». У них есть желание колонизировать пригодную к жизни планету в диком космосе. Сейчас у них мало сил для ее удержания, но с помощью своих соплеменников это вполне им по силам. Построят флот, укрепятся на планете, и у нас появится сильный союзник. Сами мы там основать колонию не можем, а на них договор не распространяется. Если агарцы к ним полезут, а это скорее всего и случится, то получат по полной. Чем там не кончится, мы все равно окажемся в выигрыше. Тогда не будем им мешать, майор. Планета Вартиса. Картель Мента. Итак, господа, мы не ошиблись в своем решении. Корпорация Россия полностью разгромила флот Тотти. Его самого взяли в плен и после суда застрелили. Этот вопрос считаю решенным. Претензий к нам со стороны других профсоюзов нет. Ко мне приходил их человек и признал наши действия законными. Ссориться с нами они не хотят. Других важных дел у нас пока нет. Планета Эдалл Город ригу Профсоюз мусорщиков. Известие о гибели Тотти власти города получили в тот же день. Все же это была очень известная личность, имевшая определенный вес во властных структурах. Впрочем, и врагов у него тоже было немало. Поэтому действия корпорации «Россия» были признаны правомощными. Свою роль здесь сыграла и неофициальная поддержка ее военными. Все заинтересованные лица были об этом в курсе. Деятельность компании мусорщиков оживила деловую активность планеты, что тоже пошло ей в актив. Ставшие довольно частыми аукционы по продаже кораблей, комплектующих и руды стали привлекать наедал торговцев. Доходы росли, и никто не хотел их лишаться. Настоящий шок у властей вызвала находка в штаб-квартире профсоюза Тотти комнаты с отрезанными головами. Несколько из них ранее принадлежали довольно известным людям, внезапно исчезнувшим. Скандал с этой находкой удалось замять с большим трудом. Начавшие делить имущество покойника городские шишки с удивлением узнали, что счета Тотти опустели. Буквально перед их носом с них были выведены все средства, а все недвижимое имущество срочно продано. Попытка отследить финансовые потоки ни к чему не привела. После нескольких десятков переводов их след окончательно пропал. Хотя прямых доказательств не было, но у всех сложилось впечатление, что свою руку к этому приложили земляне из России. Рейтинг корпорации «Россия» после всего этого значительно вырос. На корпорацию посыпались предложения о деловом сотрудничестве. Система RG 15973 База землян. «Господин Петров, операция прошла успешно. Все деньги через несколько подставных фирм ушли на оплату наших заказов». «Вы там не наследили? Проблем у нас потом не будет?» «Обижаете? Там комар носа не подточит. Компьютеры у них классные, а вот хакеры из местных дерьмовые. На земле по заковырестей. Система ломать приходилось». «Молодцы. Выпишу вам премию по 100 тысяч кредитов. Заслужили. Спасибо». Начальник нашего компьютерного отдела Денис Старостин мастерски увел со счета Тотти все его оставшиеся деньги и продал его имущество. Перед тем, как его судить, у Тотти выяснили номера его счетов и коды доступа к ним. Под сывороткой правды не особо поупрямишься, а дальше было дело техники. На земле Денис как раз и погорел на взломе пары банков, причем вычислили его исключительно из-за предательства друга. Тот захотел устранить конкурента к сердцу девушки, которая нравилась обоим друзьям. А потом Денис скрывался и в итоге попался работорговцам на фиктивной работе. Наконец прибыли заказанные мной земля и зелень. Место под парк было определено и предварительные работы по его разбивке уже закончены. Само место будущего парка было огорожено и никто из посторонних не видел, что там делают. Будущие каналы метровой глубины и двухметровой ширины вместе с прудами сделаны и гидроизолированы. Дорожки и мосты над каналами построены. В течение суток дроиды насыпали метровый слой земли и высадили в ней деревья с кустами. Насыпанную землю засеяли специальной, быстро растущей, мягкой и низкой травой. Так что уже через пару дней вся земля зазеленеет. Сообщающиеся друг с другом каналы и пруды наполнили водой и запустили туда рыбок. Сам парк представлял из себя квадрат со стороной в полторы сотни метров и с большим фонтаном посередине и небольшим водопадом рядом с ним. В парке разместили пару кафешек и небольшой песчаный пляж с бассейном. Разбили клумбы с цветами. На следующий день состоялось торжественное открытие парка отдыха. Жаль, что земля еще не успела зазеленеть вовсю, но это дело ближайших нескольких дней. Не стоит удивляться, что парк сразу стал суперпопулярным местом отдыха и встреч, а пляж, несмотря на то, что работа на базе шла по сменам, оказался переполнен желающими поваляться на песке у воды под искусственным солнцем. Жизнь потекла своим чередом. Мы создавали свой флот, добывали роды и перерабатывали их. Персонал базы учился, повышая свою квалификацию. Мы планово проводили замену нейросетей своим работникам, устанавливая новейшие. Также обновлялись базы знаний, хотя влетало нам это в очень немалую сумму. Несмотря на, казалось бы, мирную атмосферу, наши пилоты и штурмовики не сидели без дела. Каперство еще никто не отменял, и они продолжили резвиться на границе с Агаром. Соваться в саму империю работорговцев мы пока не рисковали. Сил у нас для этого пока маловато. Но вот в нейтральном космосе совсем другое дело. Захватывая их корабли, мы с одной стороны повышали наше благосостояние, а с другой получали пополнение личного состава. Очень часто среди освобожденных рабов попадались земляне. Местных мы отправляли на Эдал, а земляне в большинстве оставались у нас. Насильно мы никого у себя не оставляли. Просто людям доводилось к сведению политика партии. У нас они имели реальный шанс не только достойно устроиться в этой жизни, но со временем и попасть назад на землю. Система СП-84510. Дальний космос. База Цитадель. Купленные нами горнопроходческие комплексы Иридан-7М были доставлены в систему СП-84510 на будущую базу Цитадель. Развернувшись на спутнике газового гиганта, они приступили к работе, вырезая скальный грунт из строя подземные этажи будущей базы. На орбите разместили новейшую диспетчерскую станцию «Диспетчер-43». Ее саму и ее оружейный модули тщательно замаскировали под видом астероидов, и они взяли под свой полный контроль все пространство вокруг газового гиганта, Почти три месяца прошли без происшествий. За это время была полностью построена база «Цитадель» и начаты работы по ее оборудованию всем необходимым. В базу был интегрирован производственный комплекс с малым промышленным 3D-принтером и разработанный нами к этому времени и уже построенный малый металлургический комбинат планетарного базирования. Именно они из местного сырья начали производство всего необходимого. В первую очередь наземных артиллерийских и ракетных систем для обороны базы. По мере производства их сразу начинали монтировать в уже построенные башни. Из кораблей пока строили только истребители «Финист» и «Брандеры Камикадзе-2», правда, по 50 и 20 штук в сутки, соответственно. За месяц построили полторы тысячи истребителей и 600 «Брандеров», после чего перешли на строительство мониторов в «Бородино». На полностью законченной к этому времени базе разместили небольшой гарнизон и стали завозить продовольствие и медикаменты. На других спутниках планеты и самых крупных астероидах стали размещать автоматизированные базы истребителей. База состояла из малого ремонтного дока, ангара для истребителей и складских помещений. Все обслуживание базы производилось исключительно дронами. По периметру баз располагались системы обороны. Постепенно вся территория вокруг третьей планеты превращалась в единую оборонительную систему. Через год, если не произойдет ничего неожиданного, для штурма базы потребуется минимум полноценный флот, а то и два, и при этом никаких гарантий в успехе штурма не будет. Но мы здесь уже почти два года, так что, надеюсь, время у нас будет.